Глава 2. Взрыв на электростанции Ламисьон компании Golden State Power and Light стал полной неожиданностью. Полчаса назад главный инженер Уолтер Телбот прибыл на Большой Лил, пятый энергоблок электростанции Ламисьон, чтобы проверить сообщение о лёгкой вибрации турбины, зафиксированной во время ночной смены. Главный был долговязым худощавым мужчиной, внешне суровым, но обладавшим своеобразным чувством юмора. Говорил он с певучим акцентом жителя Глазго, хотя за последние сорок лет даже и близко не был от берегов Шотландии, разве что несколько раз присутствовал на торжественных ужинах во время вечеров памяти Роберта Бёрнса в Сан-Франциско. В работе он не терпел суеты, Но вот и сегодня неторопливо и тщательно осматривал большого Лила в сопровождении управляющего электростанцией инженера по имени Даниэли, человека мягкого и интеллигентного. Тем временем гигантский генератор продолжал выдавать электроэнергию, кое-хватало с лихвой, чтобы горели более 20 миллионов обычных лампочек. Иногда тренированный слух главного инженера и управляющего улавливал едва заметную вибрацию в недрах турбины, нарушавшую её привычное гудение. После нескольких тестов подшипника, проведённых с помощью штыря с нейлоновым наконечником, главный заключил: "Оснований для беспокойства нет. Толстяк не подведёт, а чего ему надобно, разберёмся, когда пройдёт паника". В это время они стояли в непосредственной близости от большого лила, На полу из металлической решётки в огромном, словно собор, зале гигантский агрегат длиной из городской квартал покоился на бетонных постаментах, каждый из которых напоминал выбросившегося на сушу кита. Прямо под корпусом турбоагрегата находился огромный паропровод, по трубам которого из котла к турбине поступал пар под высоким давлением. На голове у обоих мужчин были защитные каски, Уши защищены от шума наушниками. Однако ни то, ни другое не смогло спасти их от оглушительного взрыва, случившегося мгновение спустя. На главного инженера и управляющего электростанцией Даниэли обрушилась вторичная взрывная волна. Взрыв под полом машинного зала в одно мгновение разорвал один из трубопроводов с раскаленным паром. Он повредил и более тонкий трубопровод, по которому подавалось смазочное масло. Взрыв в сочетании с шипением пара породил громоподобный грохот, а затем струй пара температурой 500 градусов Цельсия под давлением в 186 бар рванулись через решётки, на которых стояли мужчины. Оба погибли на месте. Они буквально сварились как овощи в пароварке. А через несколько мгновений всё вокруг заволокло густым чёрным дымом. горело смазочное масло из прорванного трубопровода, вспыхнувшее от осколка раскалённого металла. Двое рабочих-маляров, красивших корпус генератора на строительных лесах под потолком, попытались, спасаясь от клубов чёрного дыма, вскарабкаться вслепую на металлический мостик, перекинутый в пяти метрах над головой. но они не дотянулись и рухнули в разверзшейся под ними ад. Только Центру управления электроснабжением, находившемуся в 65 метрах от места аварии и защищённому двойными дверями, удалось ограничить масштаб катастрофы. Благодаря быстрой реакции техника, дежурившего у пульта управления пятого энергоблока, а также эффективно сработавшим автоматическим средством защиты, большой лил был отключён. без ущерба для основных компонентов турбогенератора. Расследование случившегося на Ламесьён займёт несколько дней. Всё это время эксперты будут тщательно рыться в обломках, а помощники шерифа и агента ФБР опрашивать тех, кто мог бы пролить свет на причину взрыва и сопутствующие ему обстоятельства. Сразу же возникнет предположение диверсии. что впоследствии подтвердится. На основании собранных улик удалось составить довольно ясную картину как самого взрыва, так и событий, ему предшествовавших. Утром того дня в 11 часов 40 минут гладковыбритый мужчина среднего роста в форме армии спасения, белый с болезненным цветом лица в очках с стальной оправой, подошел к главным воротам Ламисьён. В руке он держал небольшой чемоданчик. Охраннику, стоявшему у ворот, посетитель предъявил письмо, по всей видимости, на гербовой бумаге компании Golden State Power and Light, из которого следовало, что ему разрешается посещение объектов GSPL с целью сбора средств среди служащих на благотворительные нужды армии спасения, а именно на организацию бесплатных обедов для бедных детей. Охранник сказал посетителю, что тому следует пройти в кабинет управляющего и предъявить там письмо. Он также объяснил, как найти кабинет управляющего на втором этаже главного здания. Попасть туда можно было через вход, который не был виден с поста охранника. После этого мужчина отправился в указанном направлении. Охранник увидел его снова лишь минут через двадцать, когда посетитель покидал территорию электростанции. Не заметил, что чемоданчик был по-прежнему при нём. Взрыв произошёл час спустя. Если бы охрана осуществлялась более строго, как подчеркнул в заключении следователь, посетителю должны были дать сопровождающего по территории электростанции. Но компания ГСПЛ, как впрочем, и другие предприятия, испытывала затруднения в организации службы безопасности. Учитывая масштаб компании 94 электростанции, огромное количество производственных зданий складских помещений, сотни неохраняемых транспортных подстанций, целый ряд территориально удаленных друг от друга районных управлений, а также штаб-квартира компании, размещенная в двух высотных зданиях, осуществление строгих мер безопасности, если оно вообще было реально, обошлось бы в целое состояние. Это на фоне стремительного повышения цен на топливо, роста зарплат персонала и эксплуатационных расходов, а также жалоб потребителей на непомерно высокие тарифы на газ и электричество и категорических возражений против дальнейшего повышения. Вот поэтому-то служба безопасности компании была сравнительно малочисленной, выполняла скорее косметическую функцию и базировалась на принципе гипотетического риска. В случае наломиссион, стоивший четырёх человеческих жизней, обнаружил подлинные масштабы этого риска. В результате полицейского расследования удалось установить, что за сотрудника армии спасения выдавал себя мошенник. Предъявленное им письмо было подделкой, при том, что гербовая бумага действительно могла принадлежать компании ГСПЛ, раздобыть которую, впрочем, не так уж и трудно. В любом случае сотрудникам ГСПЛ отвлекаться во время работы было запрещено, да и никто в компании не мог написать подобного. Охранник Сламисён не смог вспомнить, чья подпись стояла под текстом. По его словам, какая-то закорючка. Удалось также установить, что в кабинет управляющего посетитель не заходил, там его никто не видел. А если бы увидел, наверняка бы вспомнил. И тогда родилась версия. По всей вероятности, мнимый сотрудник армии спасения спустился по металлической лестнице на служебный этаж, расположенный непосредственно под машинным залом электростанции. Здесь, как и этажом выше, отсутствовали какие-либо внутренние перегородки, и, несмотря на переплетение теплоизолированных пропроводов и прочих коммуникаций, основания нескольких агрегатов электростанции были ясно видны при свете, падавшем сквозь решетчатый пол машинного зала. Пятый энергоблок по прозвищу Биг Лил определить не составляло труда. Он бросался в глаза своей массивностью, а также габаритами вспомогательного оборудования. Злоумышленник вполне возможно сумел предварительно ознакомиться со схемой устройства электростанции, хотя это и не имело решающего значения. Главное здание, где находились силовые установки, отличалось предельной простотой. По существу это был гигантский короб. По всей видимости, злоумышленник знал также, что Ламисьон, как и все остальные электростанции современной постройки, в значительной степени автоматизирована, и людей здесь работает немного, поэтому вероятность быть замеченным крайне мала. Затем он скорее всего прошел под основание большого лила Где извлёк из чемоданчика начинённую динамитом бомбу. Прикидывая, как бы понеприметнее установить взрывное устройство, он приметил металлический фланец вместе стыка двух трубопроводов. А заведя часовой механизм, он встал на цепочки и установил заряд. В том, что он выбрал именно это место, сказалась его техническая неграмотность. В противном случае он наверняка поместил бы заряд поближе к главному валу. Тогда взрыв причинил бы максимальный ущерб, и вывел из строя большой лил, по крайней мере, на год. Эксперты по взрывчатым веществам сошлись во мнении, что подобный расклад выглядит наиболее убедительно. Они пришли к заключению, что преступник использовал направленный заряд устройство конической формы. В результате взрыва, которого возникает направленная волна, пробивающее подобно пули, всё, что стоит на её пути. В данном случае таким препятствием стал паропровод, идущий от котла. Установив бомбу, злоумышленник сразу же покинул главное здание и направился к воротам, после чего покинул территорию электростанции так же легко, как и проник на неё. С этого момента следы его терялись. Несмотря на тщательное расследование, Никакого ключа к определению его личности найти не удалось. Правда, на одной из радиостанций кто-то позвонил и, отрекомендовавшись представителем подпольной революционной группы Друзья свободы, заявил, что взрыв дела их рук. Однако информация о местонахождении этой организации и её членах полиция не располагала. Но всё это выяснится позже. На Ла миссион же через полтора часа после взрыва по-прежнему царил хаос. Пожарные, прибывшие на место аварии по автоматическому сигналу тревоги, с трудом справились с пылающим маслом и теперь проветривали главные машинные залы и нижние этажи, затянутые густым черным дымом. Когда наконец с этим было покончено, из зала вынесли четыре трупа. Тела главного инженера и управляющего, попавших под струю раскаленного пара, были обезображены до неузнаваемости. По словам потрясенного этим зрелищем работника электростанции, они выглядели как вареные лобстеры. По предварительной оценке, ущерб, причиненный пятому энергоблоку, был незначительным. В результате взрыва, прервавшего подачу смазочного масла, вышел из строя и требовал замены главный подшипник. Этим, собственно, всё и ограничилось. На ремонтные работы, включая замену повреждённых паропроводов, идёт примерно неделя, после чего гиганта можно возвращать в строй. По иронии судьбы, заодно можно будет устранить и лёгкую вибрацию, разобраться с которой и прибыл на электростанцию главный инженер